Приверженцам кажется, будто они, выполняя волю маятников, действуют по своему личному убеждению Но личные убеждения приверженцев в большинстве случаев захвачены маятниками Как только человек настроился на чистоту маятника, возникает взаимодействие между ним и маятником на энергетическом уровне Возникает своего рода захват, петля с обратной связью Приверженец излучает на резонансной частоте маятника, а тот, в свою очередь, тоже немного подпитывает энергии приверженца, чтобы сохранить влияние. Например, маятник политической партии проводит агитацию, зацепляет приверженца и дает ему некоторую энергетическую подпитку в виде чувства правоты, удовлетворения, достоинства, значимости. Приверженцу кажется, что он имеет контроль над ситуацией Он может выбирать На самом деле, это его выбрали и установили над ним контроль Внешне это выглядит как убежденность приверженца в том, что он реализует свою волю Однако воля эта ему искусственно и незаметно навязана маятником Большая часть мыслей и поступков людей лежит в области бессознательного. Человек отдает энергию маятнику, когда излучает мысленную энергию на резонансной чистоте маятника. Маятнику подходит как положительная, так и отрицательная энергия. Главная задача маятника состоит в том, чтобы зацепить, задеть человека за живое – Неважно каким образом Лишь бы мысли человека были заняты маятником Если человек восстает и открыто выступает против поработившего его маятника То в таком поединке человек всегда терпит поражение Маятник может быть побежден только другим маятником Активно бороться с тем, чего вы не хотите Значит прилагать все усилия для того, чтобы это было в вашей жизни Чем сильнее желание избежать чего-либо Тем больше вероятность это получить Вас повсюду преследует то, чего вы активно не хотите То есть боитесь, ненавидите, презираете С другой стороны Есть много такого, чего бы вам тоже не хотелось, но это вас в данный момент не очень-то волнует. В таком случае в вашей жизни этого и нет. Но как только вы впустите в себя нежелательное, проникнетесь неприязнью и начнете лелеять это чувство, нежелательное обязательно материализуется в вашей жизни. Бороться с маятником значит отдавать ему свою энергию, Первым И главнейшим условием успешной борьбы с маятником Является отказ от борьбы с ним Если вас донимают мысли о том, что вам не нравится Оно будет в вашей жизни Чем активнее вы отбиваетесь от досаждающих вам маятников Тем активнее они будут наседать Надо спокойно принять маятник как должное Как неизбежное зло А потом уйти от него. Когда вы это отпустите, оно вас тоже отпустит.